Белопан. 4 сентября воздушное пространство Беларуси было нарушено неизвестным самолетом с польской территории. На запросы летчик не отвечал и на предупредительные выстрелы никак не реагировал. На подлете к городу Брест воздушный нарушитель границы был сбит ВВС республики. «Ну, помянем души сбитых нарушителей суверенных границ», — провозгласил артист. — Ушиться-то! — изнывал Муха. — Не буду пить водку, пока не дадут ухи. Водку положено юшкой запивать. — Какая водка! — возмутился Боцман. — Чистый самогон! — Тогда ладно! — сдался Муха. — А вот еще! — продолжал Док. — И Тартас! По неподтвержденным официально сведениям, полученным из достоверных источников, вчера на одном из подмосковных военных аэродромов был задержан самолет «Руслан» с грузом наркотических веществ на борту. Как утверждают, он следовал рейсом со всемирно известного космодрома «Байконур». «Не для прессы», — засмеялся Голубков, — «сообщаю. Ваш знакомец майор Стрельчинский остался, тем не менее, на свободе». Он успел продать квартиру и укатил на своей машине в неизвестном направлении, воспользовавшись паспортом, который, по вашей милости, ему изготовил старичок Егор Кузьмич. — Видишь, док, — сказал Боцман, — впрок пошла человеку наша наука. — Туда ему и дорога, — отозвался док в неизвестном направлении. — Дайте ухи! — Ухи тебе? За грехи? Рано еще! — Тогда слушайте. Аргументы и факты. Военным судом бывший полковник ВС России Дудчик признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Помимо этого, Дудчик ВП лишен воинского звания и всех наград. а «Да уж», — сказал Боцман, — «по делом, конечно». «А еще бы лучше, если бы его Амир пристрелил на прощанье. Мороки меньше». «Ладно». «Не кисните! Есть новости повеселее!» Док перебирал вырезки. «Известия!» Заметка о попытке в ЗАБВО продажи 5 военных вертолетов Ми-8 по цене 20 тысяч долларов за штуку. Груз предназначался неизвестной иностранной фирме. Средняя цена такого вертолета составляет на международном рынке 250 тысяч долларов США. А вот еще... Таможенной службой США задержана при попытке ввести в страну на частном судне списанная ракетная установка Ру-25 советского производства. Да хватит себе, док, надоело. Ну это же все о нас. Вот, самое приятное, об увольнении в отставку генералов. Перестань, знаем все это, надоело. Уха готова. Полит информация закончена. Док со своей миской потянулся к ведру с ухой. — В очередь! — Знаете, о чем я жалею, ребята? — сказал артист, отдуваясь после обильной трапезы. — О том, что мало погулял на Карловом мосту и что не увидел его трубач. — Да, трубач, — проговорил Муха и Тимоха, — добавил Боцман. От сельской церквушки, как нарочно подгадав, ударил на треснутый звон колокола, зовущего к вечерней службе. «Пойдемте быстрее, ребята!» — потянул их пастух. «Пойдемте, пока служба не началась. А потом вернемся. Никто тут моего не тронет. Не такие люди». И вот стоят они все рядом со мной, воины, вступившие в это звание, и спрашивают у себя самих строгого ответа о служении. То мы перед лицом Твоим, Господи? Воины! И дело наше — служить так, чтобы убоялись нас, идущие красть, которые Бога не убоялись, а, услышав бы там лай собак, тотчас возвратились назад, и чего не сделал страх Божий, то успел бы сделать страх зверей, страх псов Господних. Семь свечей — поставленных нами, горят в храме. Две свечи за упокой души убиенного Тимофея Варпаховского по прозвищу Тимоха и за упокой души убиенного Николая Ухова по прозвищу Трубач. А перед образом Георгия Победоносца, покровителя пахарей и воинов, стоит свеча воздравия Ивана Перегудова по прозвищу Док, и во здравие Дмитрия Хохлова по прозвищу Боцман, и во здравие Семена Злотникова по прозвищу Артист, и во здравие Олега Мухина по прозвищу Муха, и еще одна за Константина Голубкова, которого мы зовем полковник, потому что он был с нами в этот раз, как простой воин. А последняя свеча, которую держу я в руке своей, Моя. Бывшего капитана российской армии Сергея Пастухова. Воина и пса господня по прозвищу Пастух. Наговорено по тексту с сайта RUTREKER.ORG.